Глава восьмая. Слава. «В смысле, мой сын?» – ошарашенно спрашиваю. Фраза матери Ванечки не укладывается у меня в голове. Я не могу быть отцом этого малыша ни при каких обстоятельствах. Это банально невозможно. Но горящий огонь в женских глазах заставляет меня начать сомневаться в собственных выводах. Щека горит адским пламенем, но я этого толком не замечаю. Все мое внимание приковано к перепуганной девушке, стоящей передо мной. «Ты совсем с катушек слетела?» Возмущенно уточняю. «Нашла, блин, какими вещами шутить, дура, что ли, совсем? У нас с тобой была одна ночь, и мы предохранялись. Я не дурак. Рычу. Если бы не одно большое жирное «но», то я бы отказался лечить этого ребенка. Пошла на нафиг. Только вот генетика у него от меня. Не думаю, что в нашем городе есть еще хоть один человек с подобным заболеванием. А уж предполагать, будто она переспала с двумя носителями подряд, тупо и глупо. «Именно поэтому я всегда предохраняюсь. Мой метод контрацепции считается одним из самых действенных. Презерватив не дает стопроцентной гарантии», — заявляет, прижимая крепче к себе ребенка. Смотрит на нашего сына, затем переводит взгляд на меня. «Знаешь, пожалуй, ты прав. Нам действительно лучше больше никогда не встречаться», — говорит, пытаясь проглотить рвущиеся из груди слезы. «Но я-то все вижу. Не слепой. Медленно опускаюсь на стул. Почему не сказала?» Смотрю настоящую передо мной девушку и не понимаю логики. При первой же встрече нужно было обязательно признаться во всем. «Далеко не каждый мужчина захочет иметь ребенка на стороне», — цидит Едка. «Про состояние здоровья Ванечки я уже молчу. Вот скажи, тебе нужен ребенок-инвалид?» «Да, я сам такой». Я был против детей и не собирался плодить наследников. Какой резон участвовать в распространении заболеваний, когда можно этого избежать? Да никакого. Но теперь... Теперь, когда мое сердце не на месте, я постоянно думаю о том, как дела у маленького ребенка. Видимо, теперь все мои мысли будут заняты решением проблемы Ванечки, ведь у меня она такая же. Я ненавидел мать малыша из-за того, что она не появляется рядом с ним по причине, что непонятным образом успел привязаться к ребенку. Сильно, боялся его потерять. А теперь выясняется, что этот малыш мой сын. Я лечащий врач собственного ребенка. Как так? «Ни один мужчина на свете не захочет видеть рядом с собой больного ребенка!» Продолжает заверять с жаром. «Особенно, когда тот родился от случайной связи на стороне!» Фыркает, отворачиваясь. «Я невооруженным взглядом вижу ее боль и страх, но ничем не могу помочь. Сам в полном раздрае. Оказывается, я стал отцом. Дети удивительным образом способны за одну секунду перевернуть мир. Подарить новый статус и знания. И теперь самый важный вопрос. Как мне с этим всем быть?» Наша ночь была ошибкой. Произношу вслух свои мысли. Мне горько. Впервые в жизни понятия не имею, как быть. Ошибка или нет, какая теперь разница? Девушка пожимает плечами. Пытается скрыть эмоции за маской безразличия. Меня трогают ее попытки остаться сильной и независимой, но я их не разделяю. Без меня она не вытянет ребенка. Загубит его. Я единственный в городе знаю, как справиться с пороком. как его можно подрихтовать и какие методики работают, а какие лишь ухудшают состояние. В свое время матушка прошла все круги ада, она использовала все, лишь бы меня вытащить, и у нее получилось. Мне прекрасно известно, насколько ей было сложно, ведь все это время я находился рядом с ней. «Не переживай, я не стану подавать на алименты или требовать признания отцовства», продолжает горделиво, вздергивая вверх подбородок. «Можешь не беспокоиться». «Считаешь, я не заслуживаю стать отцом?» Спрашиваю с горькой усмешкой на губах. «Считаю, что ты чужой человек, и от того, что я случайно от тебя забеременела, не дает никакого основания для вмешательства в мою жизнь». Отрезает с невероятной уверенностью. Я даже до речи теряю на пару секунд. «Биологическое родство – не основание для того, чтобы считаться отцом», говорит едко. Шах и мат, реально нет слов. «Поверь, если бы не Валентин снатый, то Ванечки не было бы», продолжает пылая. «Я собиралась делать аборт и избавиться от ребенка, как только узнала о беременности». «Так что ж не сделала?» «Недобро щурюсь». В груди кипит гнев. «Потому что они убедили меня не делать этого», — заявляет. Смотрю на нее пристально, изучаю. С виду хрупкая ранимая, нежная, а по факту — настоящий боец. «Жалеешь?» — спрашивая, сам чувствую укол в сердце. Эта девчонка не на шутку зацепила меня. «Тебе-то какая разница?» провокационно отвечает вопросом на вопрос. «Ты не имеешь никакого отношения ни ко мне, ни к моему ребенку», заявляет. «Закипаю сильнее. Чем больше она держится за свою независимость и нежелание подпускать меня к сыну, тем сильнее я хочу принимать в его жизни участие и видеть, как он растет. Своим упрямством и жесткими фразами она выводит меня из себя. А вот это, моя дорогая, рычу не сдерживая своего гнева, решать уже не только тебе». Надвигаясь на нее, она отступает. Упирается спиной в стену и широко распахивает глаза. «Отдай мне сына!» Говорю требовательно и жестко. «Нет!» — восклицает испуганно и еще крепче прижимает к себе. «Ты до него больше никогда не дотронешься!» «Проверим?» — спрашиваю с коварной ухмылкой и вопросительно выгибаю бровь.